Глава 2. Перекусочный подвал. В промежутке торговых навесов и каменных домов левой стороны образовалось нечто вроде переулка, который в течение дня переполнен группами закусывающего люда. Закусывают на ходу или стоя перед грязноватыми лотками со всякой всячиной. Днём тут неугомонное непрерывное движение, вечером же царствует тьма и пустота, ибо те же самые вечно стоящие и вечно бродящие группы серого народа преддвигаются несколько дальше к полтаратскому дому и таировскому переулку тьма перекусочного ряда всегда пребывает неизменную потому что крыши зелёных навесов заслоняют собою свет газовых рожков этот импровизированный переулок служил для нашей братии обычным переходным путём от паперти спасса до полтаратского дома Мокрый снег пополам с мелким дождём, зарядил надолго туманы, холод. Дикий воздух, дикий вечер, и всё кругом какое-то дикое, угрюмое. Вон потянулась нищее братия, впереди всех голодной походкой и частыми, широкими шагами забирает прямо по лужам высокая тощая фигура старухи. Она кое-как прикрывает дрявым платком свою идиотку. Идёт по тупись, ни на кого не глядит и только сжимает в кулаке несколько собранных грошей, словно боясь, чтобы у неё кто их не отнял. Вслед за этим, далеко опередившим остальных авангардом, подпрыгивали мальчишки и девчонки, разбрасывая ногами брызги во все стороны. тянулись и ковыляли убогие кривыши, костыльники, сухаруки, немтыри и так называемые слепенькие. селопницы также аристократию и нищенство отделились гораздо раньше и пошли в разброд кто на вознесенский кто в гороховую зато ходябщики на построение оставались при главном корпусе кривышей и костыльников купно с фомушкой блаженным и макридой странницей шествие всей этой аравы у боги грязных дырявок заплат и выпиющего хлебе безобразия замыкало собою в виде альергарда безногая цепко ползущая существо какое-то при смыкающейся, скорее гном, нежели человек, гном, напоминающий чёрного большого жука, что с тяжким усилием медленно и бочком забирает вперёд своими неуклюжими лапами. Это был горбатый ёж, называющий себя косьянчиком старчиком. Фама! Афама пискнул он своей болезненно надорванной фистулой. Остановясь на краю широко разлившейся лужи, словно таракан обведенный кружком воды, Фома не слышал и продолжал шлепать сапожищами. Фомка, черт! с раздражением крикнул без ноги, пустив ему в догонку рыхлый комок снега. Я, отозвался с каким-то лаем блаженный. Кульком хочу. Чижало, ползи, лужца. Отрывисто и с передышкой пояснил свою надобность косьянчик. Фомушка блаженный захватил безноговое своей сильной лапищей и словно куль муки, взвалив его сразу к себе на спину, зашагал через лужу кратчайшим путём к главному корпусу. "На чём нам но никак покупечество к кому что ли пойдём, а ли так в ночлежных?" осведомился Старчик за плечами. Не, увеселиться желаю, порешел блаженный, что означало у него всенашный загул в честной компании. А тебе только бы качерышки свои распаривать по хозяйским лежанкам. Призывительно укорил он безногого, спускаясь с ним в присподнюю перекусочного подвала по обледенелой и сплошь забитой нанесенным снегом лестнице. Сала, сала, Гаршков малака завопил фомушка продавщицким речитативом в припрыжку, вертясь по подвалу со своим кульком косьянчиком. Продай молока, молока, давай. Приступила к нему почти вся сбродная рава детей и взрослых, и к спине старчика потянулось несколько десятков рук и ручонок, причём каждый нарывало дёрнуть, щепнуть или клупнуть безногого. Стоп, машина, скомандовал Фомушка, подняв кверху указательный палец. Вам чего, молока? Молока о фомушка, молока. Опять приступила Арава. Погоди, народ, ещё не доили быка. Сострил блаженный, спуская на полка сянчика, и Арава дружно зарыготала. В перекусочном подвале столпилось изрядное количество народа, так что становилось весьма тесновато и душно. Подвал являл собою низкую почти квадратную комнату со сводами, узенькие тусклые оконцы, которые приходились как раз под потолком в уровень с тротуаром, ибо стены этой комнаты были выведены в земле под уровнем уличного грунта. Правый угол занимала огромная русская печь, пылавшая красными языками жаркого пламени, которое заменяло собою освещение. Зам нагревались чугуны и с пахлебкой и горохом и шипела на сковороде салакушка. Паренная треска вместе с горьким запахом жарящегося масла и кислой квашенной капустной исполняли этот триклиниюм такого аромата, что уголодные аравы нищих от аппетита судорожно передергивало скулы. пар от печи, масло и дыхание валил густыми клубами в настиш растворённую дверь, служившую с улицы, между прочим, проводником грязи, дождя и снега, которые свободно залетали сквозь неё в этот приют голодных отрепьев петербургской жизни. Низенькие стены, по которым убийственная сырость расписала свои тёмно-зелёные жилы, потёки, зелёные оазисы проще видных пупырышков грибков украшались, кроме этой естественной живописи, еще и сусдольскими литографиями, где сквозь густые слои сурика и охры с трудом можно было разобрать гиену огненную и царя Соломона премудрого. У печи возился повар, скорее похожий на проходного кочегара, чем на повара, и в суровом молчании удовлетворял требования своих потребителей, зачерпывая жестяным ковшом кому похлёбки, кому гороху, причём предварительно взималась условная плата полторы копейки с порции. Немногие места у стен на скамейках были уже заняты, так что большинство должно было стоять, локать свою похлёбку прямо из деревянных посудин. В одном углу сидела высокая старуха и кидала огрызки своей идиотки, которая, не разбирая, пожирала их стопроцентной жадностью шарманной обезьянки. Вообще весь этот подвал представлял какую-то дикую берлогу, озарённую красным отблеском мигающего пламени, берлогу, где совершалось не менее дикое кормление голодных зверей. Тут насыщали себя только пари нищенства, которые не могут тратить на свое пропитание за раз более полутора или много двух копеек. Все же прочие забирало в подвале только перекуску, вроде студня, бычачьих гусков, да трески пареные, и завернув эти снеди, если не в бумагу, то в полу одежды, отправлялась ужинать. В Полторацкий, который являл в себе несравненно более комфорта, ибо по естественному своему предназначению изобиловал водкой, вмещал приятное общество и даже иногда оглашался звуками приватного гитариста. Глава третья. Полторацкий. В Полторацкий надо было не спускаться в приисподнюю. но подниматься почти что в белитаж. И вот туда-то под предводительством Фомушки направилась теперь из перекусочного подвала в атага хадебщиков, коллег и убогих. Чуть перед этой компанией завизжала на блоке гостеприимная дверка бока, чуть только обдала её спиртозным испарениями, как вдруг совершилось великое чудо, слепые прозрели. Немтери получали прекрасный дар слова, кривыши выпрямлялись, сухорукие, костыльники и всякие другие колеки убогие не ждя на негодо на исцелялись, становились здоровыми, крепкими людьми и вся эта метаморфоза, все это чудо великое совершалось вдруг, в одно мгновение ока от одного лишь чудодейственного влияния полтарадской атмосферы. Один только ёшка Сянчик старчик не изменял своему убожественному горбу и безножию. И то потому, что в самом деле был человек горбатый и безногий. А, грызунчики-грызуны, грызуны привалили, грызуны на жаргоне нищие. Много ли находили, много ли окон изгрызли? То есть набросили милостыню. Псковские бары ведь псковские бархатники, а вы, братья, парчовые платья. Наш вам с кипятком одиннадцать, с редькой пятнадцать. Добро пожаловать, грызунчики, милости просим. Коммерцию поддержать. Таков был приветственный взрыв восклицаний, которыми полторацкие завсегдаты встретили нищенскую араву, не перестававшую Один за другим подваливать к стойке с лаконическим требованием косушки. Некоторые из братьев, недоставшаю сумму денег, дополняли карманными платками. Один даже предъявил очень хороший портсигар, что, без сомнения, составляло негласные трофеи притворного стояния. Крафии эти мгновенно исчезали за кабацкой стойкой. Севушный пар, густая толпа перед стойкой, многочисленные группы за отдельными столиками, крупный смешанный говор, женские восклицания, прою хлёст побоев и вопли, копоть от непокрытой стеклянным колпаком лампы. В стране маркеттант с горкой разных закусок, преимущественно ржаных сухариков, ржавой селёдки и солёных огурцов, раздробленных на мелкие кусочки, нагоняет шмыгание подозрительных личностей. с тёмным товаром, суетливая беготня подручных до да поднощиков, собирающих порожние посудины, и обычные отвратительные сцены в конец опьяневших субъектов, из которых некоторым тут же гласно всенародно обчищают карманы, сдирают одежду и обувь. Вот та мутная, непривлекательная картина, какую с первого взгляда представляет знаменитый в летописях петербургских трущобкабак полтаратский. Нищие расселись как попало. Кто на подоконник со своим студнем, кто за недостатком столов даже и на полу в уголок приткнувшись. Одна только компания Фомушки, состоявшая из Макриды с косьянчиком и Криворукова косоглазово слюняя, с двумя немтырями заняла отдельный стол для своей трапезы. Эти ужины нищие братья и возбуждали сильное неудовольствие маркитанта, видевшего в них подрыв своей коммерции. В компании Фомушки шел разговор. а дворошникньин е худощава старика-халатника, в то время как к блаженному подошёл одетый в причудлирное платье высокий рыжий человек, угрюмое выражение в злобных глазах изпод лобья и бесс церемонно опустился подле него на скамейку, отодвинув для этого словно какую вещь косьянчика старчка. Чего тебе, гречка, отнёсся к нему своим обычным лаем фомушка. Ничего, Звони, знай, говори. Как звонилось, а мы послушаем. Отрезал Гречка и расселся таким образом, что явно обнаружил намерение слушать и присоединиться к разговору. Надо тебе ему безприменно ломку, чтоб не двурушничал. Продолжал косоглазый слюнай. Кому это? Осведомился Гречка. Хрыч что-то один есть, такой богачей сказывают, а сам промеж нас. кажино субботу за все ночных ресторанничей. Так вот, говорю, ломку ему надо. Какой богачей? А вот, Фомус спроси, он его знает. Какой такой богачей-то? Повторил Гречка, отнесясь к блаженному. Есть тут такой, неохотно отвечала этот Морденко и прозывается скупердяй ещё не приведи бог. Все это одна жадность человеческая, любостяжание, заметила Макрида в назидательном тоне. Да богачей то он как же добивался настойчивый Гречка. А тебе-то что, как же? Детей крестить хочешь, что ли? Не бось на зубок не положат. Нет, потому любопытно объяснил Гречка, любопытно. Ну, в рост капитал даёт под проценту. Да под заклад. вотчей богачей и много капитала имеет, пойди посчитай. На этом разговор прекратился, и Гречка сосредоточенно стал что-то обдумывать. Пойдк сюда, хлопнул он по плечу блаженного, а они отошли в сторону, половину сламу, хоть вполголоса предложил Гречка. Слам доля добычи.